и тем самым приглушить боль расставаний. Если его роль как отца была ограничена укладыванием детей в постель и уикендами, она может также практически не изменить этот Ничего, Эти дни, тем не менее, когда он был более занят и не вышел в потере своего ролика как отца, как кошка. Исследование показывает, что мужчины страдают так же, как и женщины, первый год после развода. Даже если мужчина находит удовлетворение в работе, даже если является инициатором развода, он может быть удивлен, обнаружил, как был плохо к этому подготовлен и каким опустошенным себя чувствует. Бывший мужем Ребекки в течение 12 лет Я, инженер и участники исследований, испытался везти депрессию, когда они разверлись. Я никогда в действительности не понимал, как важно для меня, оказывается, было приходить после работы домой. Ребята всегда жаловались, у меня не нет дома, что я его не люблю. то время, когда я там жил. Мы постоянно спорили о том, что я должен делать по дому и сколько. Она постоянно говорила мне колкость. Я человек активный. Чего мне действительно хотелось, так это поиграть с детьми в игры или в хоккей. Другими словами, когда мы разбежались, я переехал в меблированные комнаты и почувствовал себя более одиноким, чем тогда-либо в жизни. Джек переживал потерю роли супруга. Часы между шестью и восемью вечера были самыми плохими. Для большинства женатых людей это время, когда работа сделана, и семья сидит за обедом, и позже отцы обычно укладывают детей спать. Бедненький Джек, так как он поступает, многие только что разведшиеся. Я делаю ничего. только бы избежать возвращения домой, к себе в квартиру. Я иду куда угодно, к друзьям на обед, в любое кино. Чтобы утешить самих себя и притушить боль от потерянной роли, многие из нас завязывают новые взаимоотношения. Нет ничего необычного в женщинах и мужчинах, пытающихся заполнить пустоту интенсивной новой любовью в первый год после развода. Им зачастую не важно, кто рядом с ними, просто хочется тепла и участия. Хотя многие не собираются заводить нового партнера, снова вести холостяцкий образ жизни достаточно трудно. Около 50% мужчин и 33% женщин вновь выходят замуж после года со времени официального развода, 75% женщин и 83% мужчин после трех лет. Дополните эти цифры теми, кто испытывает серьезные чувства или живет вместе, и результат повысится до 90%. Но утешение в горе от потерянной роли – это не очень хороший критерий для выбора нового партнера. Одна из моих любимых карикатур показывает сияющую невесту в струящемся белом платье у алтаря. Ее жених, одетый в разукрашенный смокинг и тоже светящийся от радости, дьявол. Существование роли вызывает борьбу за связь прошедшей реальности с сегодняшним самовосприятием. Часто это похмельный синдром, неудовлетворенное чувство личности, продолжающей воспринимать себя как мужа или жену. Процесс привыкания будет проходить гораздо легче, если личность в этот момент будет контактировать с авторитетными для нее людьми, членами семьи, сотрудниками, друзьями. И также в том случае, когда новая роль может быть, личностью себе наглядно представлено. Часто очень трудно для людей, давно живущих вместе, представить себя поодиночке. Олошёвская жизнь выглядит такой бессмысленной и пустой,